Человек и змея Доподлинно известно и сие подтверждено также многими свидетельствами, против коих не станут спорить ни мудрецы, ни мужи науки, что глазу змеиному присущ магнетизм, и буди кто, влекомый противоволе своей, подпадет под действие оного магнетизма, тот погибнет жалкою смертью, будучи укушен сим гадом. Растянувшись на диване в халате и комнатных туфлях, Харкер Брайтон улыбался, читая вышеприведенное место в чудесах науки старика Мористера. «Единственное чудо заключается здесь в том», — подумал он, — «что во времена Мористера мудрецы и мужи науки могли верить в такую чепуху, которую в наши дни отвергают даже круглые невежды». Последовала вереница размышлений. Брайтон был человек-мыслящий.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 Смягчая их тяжкую участь, Друринг уделял им из своего немалого состояния достаточно, чтобы они могли превзойти присмыкающихся пышностью жилища и блистать недосягаемым для тех великолепием.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 В самом центре этой равнины громадная змея, увенчанная короной, подымала голову из клубка колец и смотрела на Брайтона глазами его покойной матери. И вдруг эта волшебная картина взвелась кверху, как театральные декорации и исчезла в мгновение ока. Что-то из силы ударило ему в лицо и грудь. Это он повалился на пол. Из переломанного носа и рассеченных губ хлестала кровь.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 И вперед. Доктор Друринг и его жена сидели в библиотеке. Ученый был на редкость хорошо настроен. «Я только что выменил у одного коллекционера великолепный экземпляр у Фиофагуса», — сказал он. «А что это такое?» — довольно вело осведомилась его супруга. «Боже милостивый, какое глубочайшее невежество! Дорогая моя!» Человек, обнаруживший после женитьбы, что его жена не знает греческого языка, имеет право требовать развода. Офеофагус — это змея, пожирающая других змей. — Будем надеяться, что она пожрет всех твоих, — сказала жена, рассеянно переставляя лампу. — Но как ей это удается? Она очаровывает их. — Как это на тебя похоже, дорогая?